преследование. Через три дня, не дождавшись нового царского посла, Помпей дал приказ о наступлении. Маршрут движения каждого из легионов был заблаговременно разработан Теофаном, учитывавшим не только наличие дорог, но и то, были ли разорены города и селения на пути войска, а если разорены, то кем — Митридатом или Луколом. Благодаря этому через Нундины после выступления — Легионы достигли местности, где можно было ожидать соприкосновения с противником. Помпей распорядился римской пехоте двигаться открыто, когда отряды Митридата будут отступать, заманивая их за собою, чтобы всадники, двигавшиеся скрытно, могли сходу прорваться в царский лагерь. Разгадав этот маневр, Митридат выдвинул из своего лагеря лучников. После этого римляне занялись устройством своего лагеря. Так на небольшом расстоянии друг от друга оказались два лагеря, царский на горе, а римский под горой. Но вскоре выяснилось, что понтийцев их выгодное местоположение не устраивает. Лазутчики заметили, что из лагеря ночью выбрасывают за ров зарезанных вьючных животных. Помпей приказал быть готовыми к преследованию неприятеля. Проходя мимо горы, оставленной врагом, Помпей понял, почему Митридат покинул ее. Там был лишь один небольшой источник, который не мог напоить все войско. А между тем характер растительности показывал, что вода была всюду, стоило только углубиться в землю на несколько локтей. Чтобы не подставить свое войско, состоявшее главным образом из конницы и стрелков под удар римской пехоты, Митридат двигался зигзагами по труднопроходимым дорогам. Он явно испытывал терпение римлян и выматывал их силы. Помпей, наконец, прекратил преследование, занявшись покорением страны. Однако его лазутчики зорко следили за тем, где остановится Митридат. Прошло полтора месяца. К Помпею успели подойти из и свежие легионы, и почти сразу стало известно, что Митридат разбил свой лагерь на границе с Арменией. Тогда и двинулся Помпей со своими превосходящими силами. Но Митридат вновь отступил, собираясь увлечь римлян в непроходимые для войска горы Периадра. Помпей этого не допустил, обойдя Метридата с востока. И снова два лагеря стояли почти что рядом.